Глава 16. Сетуя на свою неосмотрительность, Валерий пришлось пообещать, что он все расскажет, как любопытной Белке, так и всем остальным. Скрывать и дальше секреты уже не было смысла. Тем более, если и завтра все сложится, и он сможет попасть в академию, скрыть и не получится. Так что вампиру оставалось только самое сложное – уговорить Беллу придержать новости до следующего дня. Конечно, маленькое любопытное создание не в восторге от этого, так что пришлось приоткрыть одну из тайн. «Я не ем березы. Я пью березовый сок». «Зачем?» «А зачем ты грызешь орехи?» Валериан выгнул бровь. «Так и я-то ем, а ты же вампирюка!» «Да, я древний вампир со множеством тайн, и это одна из них. Для жизни мне не нужна человеческая кровь а вот березовый сок очень даже». «Поэтому ты построил свой дом рядом с березовой рощей?» Белла изнывала от любопытства. Ей было трудно усидеть на одном месте, но узнать как можно больше подробностей важнее, чем бежать, сломя голову и делиться секретами с брошенным лесом. «Примерно так», — вампир загадочно улыбнулся. «Но более подробно расскажу тебе вместе со всеми». «Это нечестно!» Тут же возмутилась Белка. «Я сама тебя нашла и все увидела, а остальные просто так узнают». «И что ты предлагаешь?» «Делись секретом. Лично для меня. Я заслужила». «Чтобы этот секрет узнали все в лесу и его окрестностях?» «Нет уж. Уволь». «Никому не расскажу. Вот правда. Зуб даю». Запрокинув голову, Валера захохотал. «Зуб — это вам не шуточки. Это очень серьезно». Древнему вампиру было, конечно, чуточку интересно, что ему делать с и зубом в случае чего, но чтобы не расстраивать маленькую непоседу, он решил рассказать маленький секретик, крошечный, неважный по сути. Когда-то я был ректором той самой академии. Глаза Беллы загорелись. В ее голове тут же закружилось множество вопросов, ответа на которые она хотела получить немедленно, вот прямо сейчас. Но подлый вампирюка напомнил, что все подробности будут завтра, и снова шевельнул пальцами, отправил Белку в безопасный полет с помощью ближайшей березы. Приземление было мягким, в густом папоротнике, но в конечном итоге Белла осталась недовольной вечером. И за Даном с Ярой подглядеть не получилось, и тут все секреты скрыли. А их там ух! Следующий день у всех проходил по-разному. Отряд «Мстителей» развлекался вовсю с самого утра в Академии. Решили идти на дело пораньше, пока еще маги и их студенты спят, чтобы, так сказать, застать врасплох. Естественно, все посвященные в план не спали. Гера, как могла, наблюдала за происходящим. Специально вырастила в Юну стен учебного заведения и через окна подсматривала, как черти с джинами над обитателями замка издеваются. Где могла, помогала. То подножку в Юном поставит, то зацепит одежду или еще как внимание отвлечет давая такие нужные мгновения маленьким друзьям, чтобы они успевали унести хвост от злых магов. Я с Даном, естественно, тоже не спали. Идти к Академии им смысла не было, но это не мешало им волноваться за приятелей. Поэтому влюбленная парочка предпочла отвлечь себя от мыслей, разговорами и готовкой. А как же, весь отряд ведь явится к ним, голодные, взбудораженные, Да и Белла намекнула, что у Валеры есть серьезный разговор. Кажется, даже оборотни сегодня собирались заглянуть на огонек. Бердо что-то говорил про новый урожай винограда и дегустацию. В общем, вечер обещал быть насыщенным. Да и когда руки заняты, проще отмахнуться от волнения. «Изя интересную идею подкинул», — помешивая мясо в котелке, заговорил Дан. «Про почтовый ящик?» Яра сидела за столом и с удовольствием ела румяное яблоко. «Тебе он тоже говорил?» «Угу». Я сказала с тобой обсудить, потому что вам проще будет решить, как это технически организовать. «А у тебя идеи идей нет?» – хмыкнул мужчина. «Есть, конечно». Яра даже глаза закатила. «Просто вряд ли жители деревни сразу поверят, будто в лесу есть безопасная тропа, по которой можно дойти к нам в гости. Да и не знаем мы, насколько она на самом деле безопасна». А как они отнесутся к ящику для жалоб и запросов о помощи, я не знаю. Ты чаще общаешься с деревенскими? Отнесутся нормально, пожал Дан плечами. Другой вопрос, кто будет эти послания постоянно забирать? Слишком близко к деревне его расположить. Те же черти открестятся от обязанностей, потому что их могут увидеть. А сделать его в лесу не так уж и просто. Как ты и сказала, в безопасности мы не уверены. Все еще не знаем, кто сделал ту ловушку с кострищем. Да и силки, в которые попала попал могли немогрифовцы это. Думала, мы решили, что это магия Академии. Ярослава выкинула огрызок и, легко поднявшись с места, подошла к мужу, чтобы посмотреть в лицо хмурому мужчине. «Не уверен», — вздохнув, признал тот. «Отойди, мясо переставить нужно, пусть томится». «Пусть, только от ответа не уходи. Что значит не уверен?» Мне не дает покоя мысль, что если маги Академии знают такие приемы, как та ловушка, то их студенты по возрасту выпускного курса должны были быть лучше готовыми ко встрече с более сильным магом, даже если маг и не враг вовсе, а они сами виноваты в стычке. Хочешь сказать, что... что в лесу был кто-то еще? Да, но Гера... Может быть, сейчас их нет, а может, она не настолько вездесущая? Или она не настолько доверяет, чтобы рассказывать обо всем происходящем в лесу? Яра отвернулась к окну и в задумчивости прикусила нижнюю губу. Яр. теплые руки мужа обняли девушку со спины. Я не пытаюсь сказать, что Гера что-то скрывает. Что тогда ты пытаешься сказать? Что кто-то гуляет по лесу, и мы до сих пор не знаем об этом? А Адриада, которая может чувствовать лес каждой травинкой, не замечает чужаков? «Может быть, она не считает это важным?» «А может быть, она права, что не доверяет тебе?» Брови девушки сошлись у переносицы. «Что ты имеешь в виду?» Дана развернул жену в своих руках и теперь серьезно смотрел на нее. «Я тут вспомнила, из-за чего ты появился в брошенном лесу, и знаешь...» Дальше был скандал. Первая ссора в новой семейной жизни двоих. «Конечно, они ссорились и до этого». Может и без того огня, потому что любые разборки, когда не затронуты чувства, проходят легче. Но ссорились же. А сейчас вдруг ни с того ни с сего, слово за слово, и вот уже Яра кричит, Дан скрипит зубами и оба вспоминают все, что происходило в лесу с начала их брака. Одну разбитую тарелку и летающий кувшин спустя Яра выбежала из домика, но была остановлена сильными руками. «Куда ты собралась?» «В академию, к ректору!» Выясню раз и навсегда, их это рук дело или нет. Да после проказ наших друзей с тобой и говорить не будут, Яра. И что, ждать, когда нападения возобновятся? Новый виток споров и криков. Вероятно, сказывалось волнение за друзей. Может быть, и давно пора было поговорить о странных явлениях магии в лесу. Но так или иначе, именно этим утром, казалось бы, невинный разговор вылился в некрасивую перебранку двоих молодых влюбленных. И пусть ни один не признавался еще в своих чувствах. Что из того? Ярослава припоминала о заказе на нее и предполагала, что заказ мог принять не только Дан. Он, в свою очередь, не хотел верить, что кто-то из братства посмел бы напасть на его жену и подвергнуть члена братства опасности. Ярослава утверждала, что Гера обязательно рассказала бы, если бы в лесу были чужаки. А Дан высказывал сомнения, так ли это на самом деле. Ведь после того, как Гера вошла в силу, им с Ярославой почти ничего не приходилось делать для леса. Дриада сама с удовольствием погрузилась в заботы о брошенке, считая лес своим домом, и теперь нельзя с уверенностью говорить, что она рассказывает обо всем. Яра понимала, что в словах мужа есть зерно истины, и из-за этого злилась еще сильнее, но хотя слова и становились все более хлесткими, а взгляды острыми, ни один из спорщиков не торопился отпускать второго, так и стояли они перед домом, обнявшись. Точнее, это Дан обнимал ржеволосую занозу, а та мяла рубаху на его груди, то сжимает ткань в кулаках, то принимаясь разглаживать ее. Дану больше всего уже хотелось поцеловать ярко алые губы яры, а та изнывала от желания прижаться к мужчине еще теснее, но оба были слишком упрямы, чтобы сделать первый шаг. Ты невозможен! фыркнула ягодка, отвернувшись в сторону. Как же ты меня сейчас бесишь! Дан держал в руках жену, и все старался успокоиться. «Ну чего тебе еще не хватает, Яра? Оставь ты магов в покое». «Как они оставили в покое меня? Или тебя? А может, всю нечисть леса? Я же тебе сказал, что решу эту проблему, и заказ на тебя отменят». «Конечно, если это из-за заказа». А ведь может статься, что все ловушки были расставлены магами Академии. Но пока ты выясняешь, мне нужно посидеть спокойно в домике и не обращать внимания, что те самовлюбленные гады по лесу шастают. Яра, да пойми же ты, их больше. Какой бы ты сильной ни была, не хватит у тебя сил с ними справиться, даже с помощью всей лесной нечисти. Убьют же тебя, а магии нет, понимаешь? Что ты можешь противопоставить физически сильным мужчинам, численное превосходство которых неоспоримо? «А тебе-то какое дело? Ты же один из них! Или, хочешь сказать, не для этого брошенный лес пришел. Да если бы пройдоха Бердо не поженил нас, ты бы первым и попытался убить меня!» Кажется, эти двое даже не понимали, что говорят о разных магах. И опасность предполагают разную. Возможно, спор продолжался уже только ради спора. «Разве важно сейчас, зачем я пришел в лес? А что же еще важно?» Яра гневно сверкала глазами. «Или ты думаешь, я хотела выходить замуж из-за незнакомца?» Очередной неожиданный поворот в процессе разборок даже не удивил мужчину. Но терпение Дана подходило к концу. И хотя оба понимали, как нелепо сейчас их претензии, остановиться становилось все сложнее. «Ты тоже не предел моих мечтаний, дорогая». «Вот и отпусти меня!» Маленький кулачок уже привычно ударил по мужской груди. «Зачем же держишь?» «Сам не знаю». «Наверное, потому что люблю тебя, упрямиться невозможное!» Фраза, брошенная на эмоциях, произвела впечатление взорвавшегося огненного пульсара. Ярослава тут же успокоилась и замерла с усликом в руках мужа. Она все не могла поверить, что он сказал это вот так, в разгар спора, когда она была совсем не готова услышать такие важные слова и тем более не была готова ответить на них. А Дан, видя, как Ярослава растеряла весь боевой запал и, сама того не замечая, вцепилась в его плечи, только мягко улыбнулся. Он не выбирал этот момент, не делал расчетов, да и вообще не планировал вот так признаваться. Но не сожалел, точно нет. Ему нравилась растерянность во взгляде жены. Нравилось ощущать легкую дрожь ее пальчиков. А еще больше ему нравилось, что они наконец-то оба успокоились и прекратили нелепую ссору. «Слышишь меня, вредина. Люблю. И не хочу отпускать ни в лес, ни в академию, ни тем более домой, где бы он у тебя ни находился». Яра, привстав на цыпочки, молчаливо потянулась к губам мужа. Дан, зарывшийся ладонью в шикарные локоны жены, уже готов был наконец-то поцеловать такие любимые губы, но долгожданный и такой правильный поцелуй так и не состоялся. Сначала в воздухе раздался тонкий перезвон, как будто где-то вдалеке лопнуло и рассыпалось на мелкие осколки тончайшее стекло. И если этот неожиданный для леса звук еще можно было бы проигнорировать, то разряд магической молнии, сверкнувшей между губами и ощутимо задевшей обоих, не заметить было невозможно. Отшатнувшись друг от друга, супруги замерли на несколько мгновений. Понимание произошедшего пришло к ним одновременно. «Купол рухнул», — сказал Дан. «Магия вернулась», — ответила Яра. Обменявшись тревоженными взглядами, они одновременно выдохнули. «Академия!»